глава 15 Как бы я ни тянула время, время летит с большой скоростью. Я откладывала покупку свадебного платья, и в конце концов Владимир Александрович просит помочь мою маму, которая с радостью соглашается и везёт меня практически силой в свадебный салон. Мне грустно смотреть, с какой любовью мама выбирает мне свадебное платье, туфли. Как будто не понимает, что это ужасно выходить замуж за нелюбимого человека. Я хочу выбрать короткое прозрачное платье, чтобы шокировать всех гостей и испортить его репутацию. Но мама мне даже померить его не даёт. Вместо этого подсовывает мне классическое, пышное. «Ты такая красавица!» Говорит мама, и я еле сдерживаюсь, чтобы не ответить ей дерзко. «Одно хорошо». Владимир Александрович, как и обещал, находит улики против другого человека в деле моего отца. Его перестают постоянно вызывать в участок. Конечно, суд будет позже, но люди уже начали относиться к моему отцу по-другому. Соседи снова стали здороваться. Начальник просит вернуться обратно. Многие перед ним извиняются, говорят, что были неправы. Наверное, до всех наконец-то дошло, что моего папу жестоко подставили. И не кто-нибудь, а самый опасный бандит нашего города. Когда до свадьбы остаётся всего два дня, я беру билеты на поезд. Рандомно. Просто на первый попавшийся поезд, который идёт из нашего города. Я пытаюсь продумать разные мелочи. Собираю маленький рюкзак с самыми необходимыми вещами. Прячу деньги. Мои сбережения за многие годы. Карточку Владимира Александровича я, естественно, трогать не буду. Я не знаю, как сделать, чтобы меня не вычислили по паспорту, и я решаю действовать так. До конечной станции не поеду, выйду где-то посередине. Там сяду на какой-нибудь автобус и уеду рандомно в любой город. Потом на такси или на попутке. ещё дальше. В конце концов, я доеду до какого-нибудь населённого пункта, не оставив за собой след. Сниму квартиру. На первый месяц мне хватит, а потом я найду работу. «Мне надо только дождаться того момента, когда Владимир Александрович найдёт себе невесту и забудет про меня. Тогда можно будет вернуться и не скрываться. В конце концов, он не преступник и не будет мне мстить, я надеюсь. Я прекрасно осознаю, что это последний шанс избежать нежеланного замужества. Дальше всё. ЗАГС, брачная ночь. Не буду даже думать, что будет дальше». Я не выйду, как в девятнадцатом веке, замуж за того, на кого указали мне мои родители. Пусть даже этот человек и спас моего отца от тюрьмы. Ну, почти спас. Я уверена, с новыми доказательствами Владимир Александрович не будет снова всё обставлять так, как будто виноват мой отец. Он человек странный, но не мстительный. К тому же я поняла, что ему выгодно перед выборами очернить предыдущего мэра и посадить преступника которого тот прикрывал. Всё должно быть хорошо. Подходит тот самый день. Сегодня ночь, когда я лягу спать, но не засну, потому что должна сбежать. Мы с Владимиром. Он настойчиво попросил, чтобы я называла его по имени, но мне это трудно даётся. С Владимиром Александровичем договорились, что его водитель заедет за мной в 6 утра. Он отвезёт меня к стилисту-парикмахеру. Я должна поехать уже со свадебным платьем, После переодеться, а потом мы встретимся в ЗАГСе. Но вот только если всё пойдёт по плану, Владимир Александрович не встретится со мной завтра. И его водитель не отвезёт меня к парикмахеру-стилисту. Мой поезд отходит от станции в 2.40. Я говорю родителям, что хочу лечь пораньше перед свадьбой и иду в свою комнату. Правильно. Надо выспаться, чтобы хорошо выглядеть. Летит мне в спину мамин голос. Спокойной ночи. Стараюсь не заплакать, когда я в следующий раз с ними увижусь. Простят ли они меня? Поймут ли мой поступок? Я ложусь спать в верхней одежде, чтобы не тратить потом драгоценные минуты. У меня есть время поспать, но я не могу уснуть, поэтому только притворяюсь спящей. Дожидаюсь, когда погаснет свет в остальных комнатах. Удачно, что моя спальня находится близко к входной двери, а родителей в противоположной стороне. Они не должны ничего услышать и заподозрить. Час ночи я поднимаюсь и подхожу на цыпочках к двери, открывая и медленно выдыхаю. Почему-то было такое чувство, что мама догадается, что я собираюсь сделать и закроет меня. Но нет. Хорошо, что это всего лишь моё воображение. Беру рюкзак, выхожу в коридор, надеваю куртку. Почти получилось. Открываю входную дверь и выскальзываю из дома. До вокзала 20 минут медленным шагом. Но я почти бегу и стараюсь выбирать немноголюдные улицы, чтобы кто-нибудь не заметил. Как ни странно, час ночи, а на улице ещё есть люди, много машин. Мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит, и я оборачиваюсь как ненормальная каждый шаг. Никого не вижу. Когда подхожу к вокзалу, впереди появляется фигура мужчины. Он стоит у меня на пути, смотрит, сложив руки в карманы. Останавливаюсь, ноги как ватные. Я узнаю, кто это. Последнее время Владимир Александрович начал ходить с охраной. Он сказал, что Мамаев может что-то предпринять, поэтому такие меры. Только сейчас понимаю, наверное, он приказал шпионить и за мной. А я не догадалась, что они за мной присматривают. Вот дура. Если бы знала, вылезла бы через окно. И всё было бы по-другому. «Пойдёмте, я отвезу вас домой», — говорит мужчина. «Я так просто не сдамся. Если не убегу сейчас, то впереди меня ждёт только свадьба». «Нет. Я бегу в сторону и пытаюсь его обижать. У меня получается. Бегаю я неплохо. Пробегаю, как мне кажется, минут пять, но он хватает меня за руку. Прохожих нет. А те, что вдалеке рядом с вокзалом, даже не смотрят. Силой тащит в сторону». К нам подъезжает чёрная машина, принадлежащая Владимиру Александровичу. Он выходит и говорит. «Спасибо, Стас, что позвонил мне. Дальше я сам». Передаёт меня ему, я уже не сопротивляюсь. «Мне тебя силой посадить? Или сама сядешь в машину?» Спрашивает. «Сама». Отвечаю сквозь зубы. «Я сажусь. Мы молча оба смотрим на вокзал, который виднеется впереди и до которого я не успела дойти всего ничего» но ну и куда ты собиралась поехать?» «Теперь это неважно. От вас не убежишь», – грустно констатирую я. «Почему ты так отчаянно хочешь убежать? Разве я не хорошо к тебе отношусь?» Его голос странно вибрирует, поэтому я поворачиваю голову и смотрю в его глаза. «Я много раз говорила вам, что не хочу против воли выходить замуж. Это неправильно. Вам нужна другая невеста. Я не знаю, почему вы привязались ко мне». Может, думаете, что я девственница? Так нет. Я уже спала с Макаром. Вам ещё не поздно найти другую невесту. Я вам не нужна, как вы не поймёте. Его голос раздаётся на всю машину, заставляет сжаться. Мира, я предупреждал тебя. Я знаю, кто мне нужен, произносит он, повернувшись ко мне всем корпусом. Его тёмные глаза, как стрелы, пронзают меня. Владимир наклоняется к моим губам и впивается в них сильным поцелуем.